Издательство Эксмо. Вероника Фокс. Спор на сердце. Глава 1. Валерия. Учебное заведение под названием Институт технологических наук это просто ад. А ведь ещё совсем недавно, чуть больше года назад Мы с Тарасом день и ночь готовились к экзаменам, чтобы поступить на кафедру молекулярной биотехнологии и подумать не могли, что окажемся в этом элитном учебном заведении. Поступали мы в другой институт. Поручились там один курс и оказались здесь. Поначалу всё было хорошо, но после одного небольшого события начался мой личный ад. И дело было так. «Какая у нас пара?» – спрашивает Лилия – Проводя рукой по роскошным гладким волосам, уложенным в виде высокого конского хвоста. Кажется, задумываюсь я, останавливаюсь и перелистываю в своем смартфоне расписание. Кажется, сейчас введение в генетическую инженерию. Читаю с экрана. Да, точно она. Фу, морщит нос Лилия, с которой я познакомилась в первый день своего появления в институте. Не люблю я вот эту муть. Я тоже, поджимая губы, и мы со стаканчиками кофе в руках неторопливо идём по коридору первого этажа института. Сказать по правде, мне нравится тут учиться. Я собираюсь стать молекулярным биотехником. И с таким рвением прихожу в институт из общаги, что даже не помню, когда в последний раз было иначе. После того, как корпус того института, в который поступала я, сгорел, было принято постановление о слиянии двух вузов. Мне, как отличнице предоставили квоту в столичном институте, и Тарасу тоже. И сказали, что нам выпала большая честь обучаться в этом элитном заведении бесплатно, приобрести прекрасное образование и стать превосходными специалистами. Что же, хотя бы в этом нас не обманули. Ну, Все равно я чувствую себя неуютно, когда кругом ошиваются одни мажоры. «Как будешь праздновать день рождения?» спрашивает Лилия, делая глоток кофе. «Блин, до него еще больше месяца!» «И что?» — возмущенно переспрашивает она. «Я вот за год начинаю размышлять о том, как хочу отпраздновать свой следующий день рождения». С Лилией мы сдружились в два счета. Хоть мы и были из разных сословий, это никак не оказывало влияния на наше общение. Лилия была статной горячей брюнеткой, холеной и уверенной в себе, но очень добродушной. Её отец владеет биоинженерным заводом. Вот только что именно изготавливает её папаша, она утаивала, да так умела, что за месяц общения я не смогла у неё ничего выпытать. Ну или я просто плохо старалась». У Лилии глубоко посажены карие глаза, курносый нос и роскошные брови, которые она каждое утро рисует минут 30, а то и больше. Наращенные ресницы, наилучшая косметика, одежда и гаджеты. А я... Мне приходится сводить концы с концами в втихаря мотаться по тотальным распродажам и секонд-хендам брендовых вещей, чтобы хотя бы как-то отвечать статусу и не выделяться из общей массы мажоров» такая чужая среди своих. Или как там говорится. Я не строю такие грандиозные планы. Отзываюсь и делаю глоток обжигающего кофе. Карманок денег у меня мало. Ну, очень. И лишь сегодня я разрешила себе купить тыквенный латте, чтобы хоть как-то поднять настроение. «А пора бы!» — с нажимом произносит Лилия. «Не всё, так уж и сложно». «Ты же знаешь, что у меня не очень много денег». Шепотом говорю я и краснею. «Ну, с деньгами я помогу», — живо откликается подруга. «И да, почему я ее зову подругой?» «Все очень просто. Когда я пришла учиться в этот крутейший вуз, первым в расписании было практическое занятие. Меня представили группе и посадили с Лилией. Она выделялась среди мажоров». И я это осознала с первого взгляда, потому что Лилии было всё равно, каково моё материальное состояние. Она ценила людей за их духовный мир. И на обеде, когда меня задела фифа из нашей группы и чуть ли не окатила супом, потому что я не так на неё якобы посмотрела, Лилия защитила меня. А ещё ей очень пришёлся по душе Тарас. Ну ещё бы он не нравился девочкам. Кстати, о Тарасе. Я никогда в жизни не видела в нём мужчину, хотя многие приписывали нам с ним отношения. Мы с детства всегда вместе, учились в одной школе, сидели за одной партой, отдыхали в одной компании, поступили в одно и то же учебное заведение, а потом именно нас, двоих, перевели в этот навороченный вуз, на одну кафедру, правда, в разные группы. И всем от чего-то казалось, что мы встречаемся, но это не так». Это лето Тарас провёл на стажировке за границей, а до этого работал у своего отца, который владел небольшой лабораторией. Деятельность её была засекречена. Но я знаю этот секрет, и пока я вам его не расскажу. Надеюсь, вы не обидитесь? Потому что я хочу рассказать вам всё по порядку. Так вот, Тарас был рослым, накачанным парнем с тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. Тонкие губы, ровный нос и слегка удлинённое лицо. Как сообщила мне Лилия, он просто красавчик! Но я так не считала. И не считаю даже сейчас. Тарас любит носить узкие джинсы, про которые мне прожужжала все уши Лилия, пялись на его задницу. Рубашки исключительно белого цвета на учёбе и в клетку вне стен института. И он боготворит мотоциклы. Это его страсть помимо молекул и химии. Я бежала к Тарасу тогда, когда мне была нужна поддержка, слова утешения, да и просто ощущение покоя. Он добрый и внимательный. Однако не выражал Лилии никакой симпатии. «Мы можем отметить твои девятнадцать лет в караоке!» Реплика Лилии вывела меня из размышлений – или же снять какой-то лофт и устроить вечеринку. «И кого я туда позову?» «Ну, я найду, кого можно позвать», — многообещающе улыбается Лилия и прибавляет. «Конечно, список обговорю с тобой». Я улыбаюсь ей, наблюдая, как она наматывает на палец локон черных волос, и лучисто улыбается. «И вдруг?» «Чертов кофе! Ну вот только я могу в такое вляпаться!» и сталкиваюсь с каким-то препятствием. И чувствую, как кофе проливается из моего стакана. Капли падают мне на руку. Горячо! Чертовски горячо! Я вскрикиваю, однако постепенно понимаю, что только что окатило чью-то белоснежную рубашку, на которой теперь красуется кофейное пятно. В ушах гудит, да так, что начинает ныть голова. Утыкаюсь взглядом в то место, где мокрая рубашка... Облепила кубики торса. Это парень. Да, точно, я в этом уверена. Решаюсь поднять взгляд. До тех пор, пока не достигаю губ. Немного пухлые, розоватые. Ещё выше. Прямой нос. И бесстыжие небесно-голубые глаза, Что глядят на меня со злобой. «Ты что, слепая?» «Всё как в тумане. Нет, как в замедленной киносъёмке. Голоса доносятся откуда-то издалека. И я абсолютно не соображаю, что только что приключилось». «Да нет», — говорю я на автомате. «Вроде бы зрение хорошее. Ты только что вылила на меня свой кофе». И «Я?» — выдыхаю я. «Не в смысле, что происходит». Да нет же, да, мужской голос ласкает мой слух, и до меня неспешно доходит одна маленькая мысль. Этот парень – самый популярный стиляга в институте. Ты хоть знаешь, сколько стоит эта рубашка? Ну, э мямлю я, пробую припомнить, как его зовут. Рублей пятьсот? Парень заливается смехом, и только сейчас замечаю – что рядом с ним толпятся двое парней, которых едва можно отличить друг от друга, и одна девчонка. Она со злостью смотрит на меня и чуть ли не подпрыгивает. Ее за 500 рублей даже химчистка не очистит. «Слушай, она не...» — вступает в разговор Лилия. Но парень грубо отбрывает ее. «Помалкивай, кукла!» Во мне закипает бешенство, но одновременно с этим память подкидывает информацию. «Четвёртый курс. Соловьёв Матвей. Сын ректора этого вуза. И, кажется, он не особо рад тому, что я испачкала его белоснежную рубашку. Однако я возмущена не меньше его хамским тоном. «Раз у тебя есть деньги, то тебе не трудно будет оплатить химчистку», — говорю я. Его ребята затихают, а Лилия невольно жмётся ко мне ближе. «Молчи, не надо!» шепчет она. «Ты же знаешь, кто он!» «Таких выскочек, как ты, еще нужно поискать!» фыркает явно не ожидавший такого Матвей. «Солидарно!» — заявляю я ему и демонстративно, задевая его плечом, делаю шаг вперед. «Полагаете, он меня так просто отпустит?» «Верно, не отпустит!» Парень хватает меня за руку, и учебники, которые я прижимала к груди, разлетаются в разные стороны. Я ещё не договорил. А я договорила. С этими словами я пытаюсь нагнуться, но парень хватает меня за шкирку и негромко шепчет. Я считал, что в моём вузе учатся куда более благоразумные девушки. А ты, как я погляжу, не только бедна на мозги. «Ну, еще и на одежду, да?» «Хам!» Бешенство переполняет меня. Я выпрямляюсь и резким движением выливаю на этого недоумка остатки кофе. И уже только потом соображаю, что совершила. «Ну, не глупо ли, а?» Он ахает, шипит, выпучив глаза. «Но мне все равно. Не говоря ни слова, я собираю учебники и ухожу» подхватив под руку Лилию. «Ты хоть понимаешь, что теперь у тебя гигантские проблемы?» «Да», – тихо отвечаю я подруге, – «этот щеголь не отвяжется». Я запомнила его взгляд, и теперь, кажется, вся моя жизнь превратится в ад. Тем не менее, я ощущаю удовлетворение, я правильно сделала, что заткнула его. «Нет, ну а что? Что сделано, того не воротить?» Я запомнила перекошенное злобой лицо. Красавчик явно будет мстить. Ну что ж, придется мне расхлебывать эту кашу.